Эпилог с Нового года прошло уже 6 месяцев, и откровение больше не повторялось. Однако магнитное поле, охватывающее эту версию Земли, продолжало флуктуировать, так что не было гарантий, что однажды не произойдет такой же стимуляции мозга Homo sapiens, как и в прошлый раз. Может быть, лет через 14-15, когда реверсия поля завершится, люди в мире мэри по поводу его общего названия консенсуса так и не возникло, смогут перестать беспокоиться о повторении видений. Тем временем Вероника Шеннон и другие ученые, ведущие похожие исследования, стали телевизионными знаменитостями. Пока мир приходил в себя и восстанавливался, они давали пояснения, по крайней мере, тем, кто был готов их слушать. В Северной Америке посещаемость церквей достигла рекордно высокого уровня, а потом рекордно низкого. Перемирие в Израиле пока держалось. Исламских экстремистов изгнали из всех стран арабского мира. Но здесь, в Жантаре, в мире барастов, коллапс поля закончился больше десяти лет назад, и жизнь текла так, как текла всегда. Без мысли о богах, демонах и пришельцах из глубин космоса. Мэри Воган всегда хотела, чтобы ее свадьба была летом. Первая с Кольмом была в феврале. А поскольку по неандертальской традиции свадебная церемония проводится на открытом воздухе, правильный выбор времени года приобретал особую важность. Церемония вступления в союз пройдет здесь, в ненаселенной местности между центром Салдака и его окраиной. Мэри уже видела одну такую церемонию, когда вступали в союз дочь Понтера Жасмелькет и Трион ругал. Тогда обстановка сложилась очень неловкая. Доклар Балбай, бывшая опекунша Жасмель, обвинительница Адыкора и на короткое время соперница Мэри за внимание Понтера явилась туда незванной. Но даже если считать и ее тоже, то гостей было очень мало. Так было у барастов принято. Но Мэри всегда хотела шумную свадьбу. Когда они с Кольмом связали себя узами брака, то пригласили лишь родителей, братьев и сестер, Получилась простенькая и, самое главное, недорогая церемония, подходящая для их аспирантских заработков. Но в этот раз народу собралось много, по крайней мере, по неандертальским меркам. Пришел Адекор вместе со своей партнершей Лурд и сыном Дабом. Пришли родители Понтера, двое самых приятных представителей 142-го поколения, каких она встречала. И дочери Понтера, Жасмели Мега, Тоже были здесь, как и партнер Жасмель Трион. Присутствовали также бандры с дочерьми Хапнары Дренной, которые тоже пришли со своими партнерами, как и Луиза Бенуа, потому что Мэри желала, чтобы на ее свадьбе была подружка невесты, а у Барастов такой традиции не было. А также по собственной просьбе, а кто бы ему отказал, во время празднования тысячемесячной годовщины изобретенных им компаньонов, освободивших народ Барастов, Сам Строп теперь уже в возрасте совершенно немыслимых 109 лет и лишь в немного худшей форме после установки механического сердца. Ни одна из присутствующих женщин еще не показывала признаков, но скоро станет очевидно, что поколение 149 приближается своим чередом. Мэри уже была беременна, так же, как и Лурд, Жасмель, Хапнар и Дренна. Понтер еще не появлялся. По традиции, мужчина перед вступлением в Союз отправляется на охоту и приносит добычу в качестве подарка невесте. Мэри же со своей стороны насобирала в качестве свадебного подношения огромное количество кедровых орехов, кореньев и съедобных грибов. «Папа идет!» — закричала маленькая Мэга. Мэри присмотрелась. Далеко на западе, на самом горизонте появился Понтер. Он что-то нес в каждой руке. Хотя Мэри не могла рассмотреть, что. Небо над головой было безоблачно, воздух прогрет и сух. Мэри чувствовала себя великолепно. Она влюблена, любима и любит жить. Вскоре, наконец-то, прибыл Понтер. Мэри с удивлением осмотрела его ношу. Когда же Смель вступала в союз с Трионом, тот появился с тушей свежеубитого оленя на плечах. От вида строящейся из многих ран крови Мэри тогда стало дурно, но Понтер нес в руках два больших кубических контейнера. Мэри опознала в них хранилище термостаты. Она вопросительно посмотрела на него, он лишь отставил контейнеры в сторону. После этого он обнял Мэри, и они стояли так, наслаждаясь близостью друг к друга довольно долгое время. На церемонии не требовалось никакого присутствия официального лица. Ведь все и вся записывается несколькими компаньонами с нескольких точек зрения и сохраняется в архивах алиби, так что они просто начали». Мэри повернулась к Понтру и заговорила на неандертальском языке, который она изучала последние полгода под терпеливым руководством Бандры. «Я обещаю, дорогой мой Понтер, держать тебя в сердце 29 дней в месяц и держать тебя в руках, когда двое становится одним». Понтер взял Мэри за руку. Она продолжала. — Я обещаю, что твое здоровье и твое счастье будут для меня так же важны, как и мои собственные. Если ты когда-нибудь устанешь от меня, я обещаю отпустить тебя, не тая зла, и наилучшим образом позаботиться о благополучии наших детей. Золотистые глаза Понтера сияли. Теперь была его очередь говорить, и он заговорил. — Я обещаю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 о благополучии наших детей. Мэри сжала руку Понтера. «Союз заключен!» — закричала Мега, хлопая в ладоши. А декор приблизился и обнял Понтера. «Поздравляю!» Луиза обняла Мэри. «Фелиситасион, Монами!» «Поздравляю, мой друг!» «На французском!» «А теперь!» — воскликнул Понтер. «Будем пировать!» Он подошел к кубическим контейнерам, которые принес, и открыл их. Изнутри они были покрыты металлической фольгой. Понтер вытащил большой бумажный пакет из одного, потом из второго, и Мэри разглядела на них знакомый рисунок Седовласова Гликсена с козлинной бородкой и в очках. «Изумление!» — воскликнула она по-неандертальски. «КФС!» — Понтер улыбался от уха до уха. «Для тебя, дорогая, только самое лучшее!» Мэри улыбнулась в ответ. «О да, дорогой мой!» — сказала она. «Лучшее из двух миров!»